Глава четвертая. Да уж. Охмурение девушек посредством танца – замечательная идея. Вздохнув, поведала Ника своим фрейлином. И все же император был сегодня лучшим кавалером. «Моя госпожа довольна?» – услужливо поинтересовалась леди Рена. «Да», – отозвалась Ника. «Жаль, конечно, что существует эта традиция, когда на балу... В честь представления невесты озвученная должна уделить внимание и другим мужчинам. Я понимаю, это существует для того, чтобы она могла сравнить, но я предпочла бы узнать императора получше. А вы хорошо провели время? У меня не было особой возможности смотреть по сторонам. «Правда?» — усмехнулась она. «Кое-что я заметить все же успела». И невеста через зеркало посмотрела на Лео, По-прежнему витающую в облаках. Получив разрешение на обсуждение самой интересной новости вечера, Фрейлины тут же поспешили им воспользоваться. Я слышала, что брат императора холоден к женщинам, и не танцует, влезла Карлинда. Он вообще предпочитает не посещать балы, если это возможно, сухо добавила Арнидисль, помогая невесте избавиться от платья. Зато теперь понятно. Что его привлекает? С отвращением заметила она. Ника недоуменно покосилась на старшую Фрейлину. А еще говорят, что никто никогда не слышал его голоса, восторженно воскликнула Карлинда. Это правда? Думаю, император слышал. Но никто не считает его немым, холодно ответила арнидисль Этот Ореол таинственности? Все просто. После появления прямого наследника брат императора должен будет исчезнуть, но не умереть. А чтобы исключить воздействие внешних факторов на смену династии, все так законспирировано. Может ведь просто найти ему невесту, как делали раньше, чтобы брак состоялся с уходом в другой род, удивилась Ника. Зачем все усложнять? Это и будет ненужное влияние извне, леди Леоника. «А что скажешь ты?» — обратилась невеста к подруге. Вздрогнув, Лео вскинула голову и сразу же наткнулась на осуждение во взгляде Арнедисль. «Он ничего не говорил. Я хотела отказаться, но не знала, как это сделать правильно. Отказ в любом виде был бы лучше того, что ты устроила», — моментально взорвалась первая фрейлина. Лео отвела взгляд. Это же брат императора, я не знала. Брат, но не император. Еще и незаконно рожденный. В перспективе обычный демориат, максимум высший, и вряд ли он останется при дворе. Зато теперь о вас будут говорить все. И не надейся, что это будет звучать лестно, подтвердило худшие опасения Леоники арнидисль А как он танцует? Польбопытствовала Карлинда. Нет слов. Я никогда раньше не танцевала, но с ним чувствовала себя профессионалом. Естественно, где ты могла научиться? Презрительно фыркнула Арнедисль. «Ах, как это прекрасно!» — мечтательно произнесла Карлинда. «Я тоже сегодня чувствовала себя совершенством». «Да, я видела вас с каким-то министром», — тут же подхватила Ника. «Это его помощник» поправила невесту старшая Фрейлина, принимаясь за распутывание ее волос. «Он так танцует! И такой интересный собеседник!» продолжала вспоминать вечер пухленькая демоница. «Следующий выходной будет бал в честь начала правления нынешнего императора. Может, вы встретите там еще более подходящего кавалера?» поддержала Фрейлину Ника. «Это ведь ваш первый бал в императорском саду?» Карлинда кивнула, не найдя в себе сил ответить. — А вы, леди, получили удовольствие от вечера? — спросила Ника через зеркало одновременно и у навязанной помощницы, и у давней подруги. — Обычный бал, — пожала плечами Арнедисль. Много интересных демориатов, одновременно с ней заметила блондинка. — Вы впервые при дворе, — тотчас осведомилась Смуглянка да леди Арнедисль. а я не один год была фрейлиной императрицы поверьте леди леди рена они быстро наскучат. при близком рассмотрении мужчины ничем особенным друг от друга не отличаются безучастно сказала Арнедисль, кроме принадлежности к роду и внешности и вас их сейчас интересуют лишь эффектные внешние данные отвечать леди рены благоразумно не стало «Леди Арнидисль, а вы заметили прелестную рыжволосую девушку неподалеку от себя?» «Как я поняла, она прибыла с родителями», обратилась Ника к фрейлине, как раз заканчивающей плести ей косу. «Да, леди Никтомера. Это леди Грюцвитра из рода Дойрь. Простые демоны, но лорд-отец весьма богат, поставляет на кухню императора мясные продукты с личных пастбищ и производств» а начинал помощником на кухне где познакомился с будущей супругой дочерью одного из министров и забрал ее в свой род с немалым преданным. теперь каждый выходной приводит на бал семью в надежде удачно пристроить дочь но с такими пятнами на лице ей не светит знатный род а другое их по всей видимости не устраивает иначе бы давно определили ее в прислугу пожалуйста Пригласите ее от моего имени в свиту, леди Арнедисль. Вам мало малоущербные человечки? Вы и простую Димариасу хотите Фрейлиной сделать, тотчас взвелась смуглянка. Не забывайтесь, леди Арнедисль. Сверкнув глазами, повернулась к ней Ника. Спасибо, девушки. До завтра. И не забудьте, с утра у нас занятия Леди Нитамира Могу ли я на нем не присутствовать? ехидно спросила старшая Фрейлина. Да, вам в этом нет необходимости. Займитесь моей просьбой. Все Фрейлины присели и вышли из покоев невесты. А Ника, когда за последней девушкой щелкнул замок, слегка сутулилась и, накинув халат, прошла во вторую комнату через неприметную дверь без ручки. Утро пронеслось незаметно, а после обеда Ника направилась к императору, отпустив своих компаньонок до вечера. Не зная, чем заняться, Лео ушла к себе, но не успела она устроиться, как в комнату неожиданно постучались. «Входите!» — позвала она. Однако ничего не произошло. Вскоре стук повторился, и девушке пришлось встать, чтобы собственноручно открыть дверь. А в коридоре, нетерпеливо оглядываясь, переминался Вик. «О, привет, проходи!» — пригласила его Лео. «А чего сам не открыл? Я же разрешила...» «Привет!» «Ты забыла, что комнаты изолированы. Я ничего не слышал». «Слушай...» Демон подошел к дверному проему, но остался в коридоре. «У меня сейчас обед. Может, присоединишься?» «Не хотелось бы портить тебе репутацию...» смущенно опустила глаза девушка. «Извини, но мне некогда тебя уговаривать. К тому же я права». Вик, понимающе улыбнулся. «Выгнали, да?» Леоника обреченно покивала. «И прислуга тебя тоже не приняла?» «Зачем спрашивать, если известен ответ?» отвернулась девушка. «Ладно, пусть его этот обед. Пойдем». И мужчина решительно потянул ее за собой. Лео ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Хотел узнать, как у тебя дела. К сожалению, ответить на все накопившиеся вопросы я опять не успею, виновато протянул демон. Затем вдруг обхватил девушку за талию и спрыгнул вниз. Держись! Взвизгнув, Леоника испуганно вцепилась в плечи друга, обхватив его ногами, но почувствовав плавное снижение, слегка успокоилась, по-прежнему крепко прижимаясь к демону. Все, приземлились. «Отпустишь?» Осторожно спросил Вик. «Предупреждать надо. Ты же не можешь летать». Я потихоньку восстанавливаюсь. И это не полет, а планирование. Мышцы укрепляет. Шагая впереди, пояснил Вик. «Решил на мне потренироваться? Я вообще-то высоты боюсь. Надо привыкать. Ходить легко» если не близко к краям, но летать мне явно не придется». «Кто знает?» Мужчина неопределенно пожал плечами. «Пришли». Они остановились около небольшого дерева, теряющегося на фоне своих старших братьев. «Что тут?» – поинтересовалась девушка. «Здесь живет мой знакомый, который обещал взять тебя под опеку. Как видишь, мне тобой заниматься совсем некогда». Правда, живет он не один, но я надеюсь, вы найдете общий язык. А, значит, так выглядят семейные дома. И сзади раздался низкий, пугающий смех. Семейные. Басом повторил Залео голос, продолжая смеяться. Девушка обернулась, ее проводник тоже. О, а мы как раз к тебе, Лев. Вик обнял подошедшего мужчину. «Я догадался», — слегка отстранился демон. «Ты Леоника, верно?» Он повернулся к девушке. «Я левушист, но все зовут меня Львом». «А насчет, как ты сказала, семейных домов?» Не смог сдержать смешок мужчина. «Нет у изгоев такого. Дома — это деревья, семья — род». В крайнем случае, так можно назвать группу Мама, папа, а я. И все же ты не сильно ошиблась. В некотором смысле это дерево дом, а живущий в нем почти семья. Эк закрутил. Боюсь, Лео ничего не поняла. Ну да ладно. Оставляю вас вдвоем, мне уже пора бежать. Я еще загляну. На ходу попрощался с подругой Вик. Ага. След ему растерянно протянула Лео, сосредоточенно рассматривая своего нового знакомого. А лев терпеливо ждал, пока девушка выйдет из задумчивости. Ты не голодна? Когда Лео тряхнула волосами, отгоняя последние сомнения, спросил демон: У нас есть кухня, можно найти что-нибудь поесть. Ты очень бледная. Я не ела два дня. Смутившись, тихо призналась Фрейлина. Однако такой ответ не удивил ее собеседника. «Не хочешь ругаться в столовой, верно? Прекрасно тебя понимаю». «Вы?» — изумилась Лео. «Но почему?» «Пошли наверх! Лесенка с той стороны!» — горько усмехнулся мужчина, поворачиваясь к ней спиной. И девушка прикусила губу от досады. У демона не было крыльев. Именно это в его облике и показалось ей странным. Вместо них из правой прорези в рубашке торчал обрубок, будто причудливо оплавленный металл, а левая была не очень аккуратно зашита. Достигнув дерева, инвалид остановился и обернулся. Догадалась. Вижу, что не ожидала. Да, иногда это выглядит так. «А...» – не сдвинулась с места девушка. «Да», – кивнул мужчина, – «мы здесь все такие, ущербные изгои. Низшая каста, в которой нельзя родиться, но куда очень легко попасть. Я, например, неудачно поучаствовал в тушении пожара. Между прочим, это самая распространенная причина травм. Шерсть на крыльях легко воспламеняется, а кожа под ней тонкая, прогорает насквозь в считанные минуты. «Но откуда у вас пожары?» — очнулась Лео. «Девочка, мы живем в лесу. Любая неосторожность, неисправность проводки, короткое замыкание, буйство стихий и...» «Пиши, пропало. Потому причин для возникновения огня немало». «Значит, вы пожарный?» «Предчувствовал твой вопрос» вздохнул демон. Нет у нас такой профессии. Опасно слишком. И ладно бы жизнь была на кону. Стать ничтожеством хуже. Лишившись рук можно жить. Лишившись ног летать, но без крыльев ты никто. Такое отношение к этому сложилось у вас из-за людей? И да, и нет. Чтобы не напрягать голос, лев вернулся к девушке так и не сделавший ни шагу. На нашей родной планете без них никуда. Там нет суши в вашем понимании, одни только зависшие в воздухе островки над океаном. Пока мы не научились строить летательные аппараты, жить без крыльев было просто невозможно. Тогда инвалиды топились. Сами. Либо жили на своем маленьком острове, не имея права ни работать ни общаться с другими даже с детьми супругами и матерями а теперь да еще и сравнение с людьми добавилось особенно после разлада наших взаимоотношений а женщины они тоже бывают инвалидами конечно разумеется реже и дети тоже а вы никогда не пробовали изменить эти законы?» и Возмутилась Леоника. «Это скорее традиция. Но ты несправедливо. Мы изменили. Смотри, я жив. Это первое. Я работаю. Это второе. Я могу существовать почти как раньше. Могу даже подниматься на деревья». Лестницы и мосты, правда, создавались для тех, кто временно лишился возможности летать и находится стадии восстановления после травм, но все равно это третье. И, наконец, род более не вычеркивает из летописей имени счастного. Контактировать, правда, нельзя, но это не приветствуется и в случае обычного перехода в другой род. Более того, есть возможность приносить пользу. Если бы я знал меньше, мог бы тоже рассекать океан с командой и подбирать заблудших демориатов и крылья не пришлось бы рубить, как Пьеру. Но, увы. Зато я нашел себе иное занятие. С разрешения императора я создал из изгоев, пострадавших при пожаре, нечто вроде спасателей. Ведь мы больше не трясемся за свои крылья, а уж за жизни и подавно. А кто обычно борется с огнем? И как? Кто ближе, тот и берется за шланги. Они есть рядом с каждым деревом и помечены синим. Ты, наверное, видела. И никто не будет увиливать? Пытаться сбежать, спастись, сберечься? Нет, беречь себя точно никто не будет. Умереть правильнее, чем просто пострадать, особенно крыльями. Избегать участия тоже нелогично. Если огонь не остановить быстро, сгорит все. А если ты рядом, значит, тут есть что-то дорогое тебе, связанное с тобой. — Ясно, — понуро склонилась Лео. — Тогда пойдем кушать, — нетерпеливо схватил ее за локоть мужчина. — Даже я уже проголодался. Кухня располагалась на нижней ветке и была занята, но в полумраке девушка разглядела лишь силуэт, сидящий за столом. «Дэн — это Леоника, фрейлина невесты императора. Лео — это Денгрист». «Человек», — хрипло прокаркал Дэн, — «присоединяйтесь, там остатки макарон с мясом на плите, еще горячие, и можете включить свет». Кивнув, Лев оставил гостью, отошел в дальний от входа угол и щелкнул выключателем. Мрак рассеялся, и девушка наконец-то осмотрелась. Над тарелкой замер, щурясь, совершенно лысый демон с изуродованным лицом, без ресниц и бровей. Жуткие шрамы покрывали его шею и уходили под рубашку. А за его спиной, на месте крыльев, виднелся черный остов из обгоревших костей. Не удержавшись, Лео перевела взгляд на льва. Обычный мужчина, седой, волосы едва закрывают уши, глаза светло карие, а у демона за столом глаза были затянуты темно-серой пленкой. «Ладно, не буду мешать», — встал Денгрист. «Приятного аппетита!» И уверенно обойдя человека, мужчина скрылся из виду. «Разве он не слепой?» — проводив его взглядом, спросила Леоника. «Нет, он все видит. Мутно, правда, но видит. Как же он так умудрился?» «Как-как?» «Тоже при пожаре. Полез тушить родное дерево, для безопасности обернув крылья камзолом. В принципе, идея была хороша, но он потерял равновесие, не сумел распутаться и свалился прямо в самый очаг возгорания. Естественно, все сразу направили струи воды туда. В общем, крылья потушили первыми. Если бы они сохранились, на внешность никто бы не посмотрел. У него уже была супруга и две красивые дочки. Был еще сын, маленький совсем, но он погиб. Грустная история. Но именно благодаря ей Дэн вступил в ряды добровольных пожарных. Не хочет, чтобы пострадал кто-нибудь еще из его родных. А почему он не уберет шрамы и не натянет искусственную кожу, станет нормальным? — Не понимаешь, — устало констатировал Лев. — Садись, кушай. Он поставил тарелку на стол, присаживаясь напротив. Не успев коснуться стула, Лео зверем набросилось на еду. «Даже с протезами Дэн все равно останется бескрылым. Да, есть вероятность, что он сможет летать, но это не изменит отношение к нему». «А внешность?» — проживав, спросила девушка. «Нет смысла. Да и не принято это. Знаешь...» Если судьба вплела в твою нить любовь, от нее не уйти. И неважно, красивый ты или урод. Говорят, брат императора страшен, как смертный грех. Потому и в маске. Но, — усмехнулся демон, — я в это не верю. Лео заинтересованно вскинула брови. — А вы не расскажете о нем поподробнее? — Да что тут рассказывать? Покойный император сделал ребенка на стороне. Сочетаться браком с любовницей он не мог. Оставить младенца матери тоже. По законам Бастарда ждал приют, новое родовое имя и судьба низшего демориата. Однако вмешалась императрица. Она забрала малыша у матери и воспитала как родного. Потом добилась признания его официального статуса. А когда ему исполнилось девять, на престол взошел его старший брат, нынешний император. Сейчас юноша носит статус наследника, помогает императору решать дела империи, но сам никуда не лезет. И, по-моему, поступает правильно. А как его зовут? Имен членов императорских семей не принято знать другим демонам. Имя императрицы, конечно, известно, ведь она пришлая, но и его обычно не упоминают. Вот имя рода правящей династии известно всем Аарь. Если род прервется, и императором станет незаконно рожденный сын покойного императора, правящий род изменится на Ааль. На другом имени рода настоял нынешний император И тут он абсолютно прав. Это будет уже иная ветвь. Жаль, нет других живых ответвлений. Но как бы то ни было, император всегда должен иметь имя рода выше по статусу, чем любое другое. Правящему демориату дается право даровать и отнимать имена родов. Я, например, был из простых демориатов. Кстати, Вик говорил, что тебе интересен принцип иерархической структуры нашего общества. Рассказать? Если можно. Я слегка разобралась, но не уверена в выводах. Смотри. Вкратце. Приставка к имени Рода. Существует два варианта. Гласные и согласные. С первыми легко. Иерархия спускается строго по алфавиту. Две а. Только у императора и его прямых наследников Аарь ААЛ все неправящие демориаты императорской семьи при заключении брака переходят в чужой род. При необходимости император может присвоить кому-то из своих родственников новое имя рода и назначить своим преемникам, но только свободному демориату без детей и супруги. Допустим, ребенку. Тогда его забирают к себе и воспитывают будущим императором. Так прописано в законе, но еще ни разу не применялось на практике. «Чаю?» – встал хозяин, заметив, что девушка отложила ложку. «Да, спасибо». В целом, две гласные означают принадлежность к высшей знати. У Анти, например, как у Вика. Гласная приставка и согласная первая буква имени рода – просто знать. Скажем, как у невесты императора – И. Рось. И те, и другие – высшие демориаты. Согласная приставка и гласное имя – у простых демориатов. «Как у вас?» – встрепенулась Лео. «Было, да. И две согласные у низших демориатов, как большинство». Мы, бескрылые, стоим ниже последней ступени, так как не имеем приставку к имени рода вообще. Но нам разрешено сохранить свое имя рода. На своей планете и этого не было дано. А на что влияет эта иерархия? Народ занятий. Сахар? Если можно, кивнула девушка. Клади сколько нужно. Мужчина протянул сахарницу Леонике. Высшие демориаты могут делать что угодно вплоть до управления министерствами. В целом, все должности, где нужно пользоваться умом напрямую для блага империи, заняты ими. Простые демариаты обычно управляют или владеют, не обязательно в глобальном масштабе, сельским хозяйством. Наш министр этого дела из простых. Прежний император даровал ему новое имя рода с гласной приставкой и назначил на эту должность. За особые успехи в модернизации и управлении выращивания плодовых культур. Не прогадал, кстати. Я вот был придворным техником. За улучшение системы входа получил гласную приставку. Но что уже вспоминать. Придворные из простых? «Да. В целом все слуги императорского сада простые, но они могут также занимать мелкие должности на работе у других таких же. А низшие демариаты — простые работяги без образования. А внутренняя иерархия?» «Это уже не коротко получается», — улыбнулся Лев. «Ты ведь не училась в школе, я правильно понимаю». Лео отрицательно помотала головой, соглашаясь. «Там с согласными разделение необычное. Звонкие выше сонорных, которые выше глухих. И используются далеко не все буквы вашего алфавита, так как это мы принесли из родного языка». «Не поняла?» «Извини, образованием заниматься не буду», — развел руками бескрылый. Да и не очень это тебе важно. Это для личного взаимоотношения внутри классов. Ладно, не особо расстроилась девушка. А много вас здесь? Семеро. Одна Демариаса, но такая боевая, ух! Она еще девочкой упала и порвала оба крыла. Их зашили, но летать она больше не смогла. Сама отказалась от рода, и присоединилась к нам. «Вы говорили, все пострадали при пожаре?» «Так она от огня прыгала. Года три ей было, только на крыло встала, и вот не справилась с управлением. Бедная!» «В общем, ты не стесняйся здесь никого», — попросил демон. «Никто не обидит, не проявит неуважения. Как на корабле мы тоже. Команда!» «Все свои». «Но я человек». «И что? Бескрылые, как мы». «Я ваш враг». Демон рассмеялся. «Скажу по секрету, Демориатов мало интересует эта война». Будто скрываясь, мужчина приставил руку тыльной стороной карты. рту. «Мы защищены. Это мы и вам нужны, а не наоборот». Но Ника попыталась возразить девушка. «Да, есть отдельные рода, которые хают людей почем зря. Не вижу смысла. Хотите портить свою планету? Флаг вам в руки. Деградируйте на здоровье, а мы улетим. И в этом есть твоя заслуга», — подмигнул демон. «Метеориты?» — догадливо предположила Лео. «Ага». Надо залатать обшивку, а там сложный сплав. Да к тому же один из металлов отсутствует на вашей планете. Предполагаю, что у нас на родине исходное месторождение тоже появилось из упавшего с неба камушка весом в треть планеты. А можно взглянуть? С надеждой посмотрела на собеседника Леоника. Лев рассмеялся. «Вот не поверил я Вику, а зря!» «Ты действительно интересуешься техникой?» — уточнил мужчина. Лео скромно кивнула. «Любопытно. Образования нет, а в таких сложных вещах разбираешься. Интуитивно?» «Угу. Знаешь, кораблям строгий допуск, тут я бессилен помочь. Но...» — хитро прищурился демон — заметив расстройство девушки. «Буду рад предоставить тебе возможность самой разобрать некоторые наши изобретения, до которых не дошли вы». «Я бы и объяснил, но, боюсь, ты не поймешь». «А с объяснениями неинтересно», — довольно улыбнулась девушка. «Вот если вы еще и детальки всякие дадите, или сломанные вещи на разбор, ненужные элементы...» «Было бы вообще чудесно!» «Что собирать будешь?» Полюбопытствовал демон. «Не знаю. Хотелось бы сушилку в душ встроить, а то платье долго сохнет. И небольшую платформу бы сделать, чтобы летать, а не бегать за другими фрейлинами по этим мостикам». «Стоп, стоп, стоп! Какое платье? Ты сама стираешь?» Лео кивнула. «Есть же прачечная!» — возмутился Лев. «Я не рискую туда идти, а то совсем без ничего останусь. У меня ведь даже служанки нет, и комнату никто не убирает. А платье одно, что Вик передал с помощником», — смутилась девушка. «И для бала еще». М «Да, я мог бы догадаться, что тебе не хочется лишний раз сталкиваться с унижением». Или это природная скромность? «Скорее первая», — невесело ответила Лео. «Два дня, говоришь, не ела? В одном платье ты протянула бы дольше. И убираться, поди, уже сама наловчилась». Положительный ответ подразумевался. «Значит так», — встал демон. «Идем к портным, потом к горничным и прачкам». Лео не двигалось с места. «Ты Фрейлина, назначенная лично императором. Это я, ничтожество. А на тебя обратил внимание сам император, что автоматически поднимает тебя выше прислуги. И в столовую ходи, то что для Фрейлин. Да, ты не относишься к высшим демориатам, но должность обязывает». «Выше нос», — приказал он, — заметив, как неохотно встает гостья. «Я не могу гарантировать тебе служанку, это уже касается иерархических взаимодействий, как и хорошего обхождения, но получать необходимые фрейлини услуги ты будешь. Обещаю». На этой ноте они вышли, и уже около лестницы Лев легонько обнял понуро бредущую Леонику. «А вечерами или...» В любое свободное время приходи, поговорим. Будешь жаловаться. А лучше уйдешь с головой в свое любимое дело. Материалами я тебя обеспечу. Только переодевайся, ладно?» Неожиданно ласково попросил он. Лео подняла на него слегка влажные глаза и с энтузиазмом кивнула. «И как ты только умудрялась парни изображать?» «Вон уже глаза на мокром месте!» «Все зависит от надетой личины», — извиняющимся тоном пояснила девушка, смахивая непрошенные слезы.